Глава восьмая От машины обратно по проходу, наверх по пожарной лестнице, и вот меня снова притащили в тату-салон. Захлопнув за нами дверь, рыцарь начал расхаживать по тёмному коридору туда-сюда, проводя обеими руками по своей почти лысой голове. Мне больше нравилось, когда он тащил меня за руку. Стоять в дверях и смотреть, как он тут мечется, было страшновато. Мне надо было волноваться, что машина парня моей лучшей подруги была изрезана, как праздничная индейка, но... Мой мозг перемкнуло. Я была слишком занята скрежетанием зубами и попытками подавить желание сделать рыцарю массаж, чтобы волноваться о глупостях типа изуродованного старинного корвета. Думаю, рыцарь наконец понял то, что его занимало, потому что он вдруг перестал метаться, вынул из кармана связку ключей и сказал... «Пошли». я отвезу тебя домой». «Я не могу домой», — ответила я, сама удивившись, как спокойно это прозвучало, как уверенно. «Наверное, потому что так и было. Я не могла идти домой. Была середина ночи, а я, очевидно, была под кайфом. Я думала, он начнёт со мной спорить, но рыцарь просто засунул ключи обратно в карман и сказал, «Ну, значит, нас таких двое». Никто из нас больше не задавал вопросов. Мы просто посмотрели друг на друга. Я ещё помню, подумала, какие красивые у него ресницы. Даже в том тусклом свете я видела, при том, что они были светлыми, какие они длинные и густые. Мне захотелось до них дотронуться. «Ну, значит, ты останешься тут», — сказал он. Мне показалось, что в конце этой фразы прозвучала крошечная надежда. «Ну, когда интонация голоса немного поднимается, вместо того, чтобы опуститься?» «Ну, может и нет. Я всё же была под кайфом». Я кивнула и сказала. «Наверное». Рыцарь заметно расслабился. «Хочешь закурить?» «Ага, хочу». Мы снова вышли на пожарную лестницу, и я села на ступеньку, прислонившись головой к стене, чтобы мир не так качался. Рыцарь сел рядом и закурил Мальборо. Он предложил и мне». Но я состроила гримасу, и он, засунув сигарету в рот, отыскал мою сумочку, покопался в ней и вытащил мой Camel Light. Раскурив одну сигарету, он протянул её мне, и я взяла. «А почему ты не хочешь идти домой?» — спросила я, больше не думая о том, что за фигня выходит у меня изо рта. Все мои фильтры, а равно глубокие убеждения и внутренний барометр были в отключке. «В другой раз», — ответил рыцарь, выдыхая дым в сторону по направлению к парковке. «В другой раз, — подумала я, — и по моим венам помчались радостные пузырики. — Это будет клёво. Мы сделаем всё это ещё раз. Только больше не будем уродовать машину Тони». Несмотря на то, что мир продолжал кружиться, я поняла, что чувствую себя очень хорошо. Тошнота прошла, я перестала скрипеть зубами, и глаза больше никуда не закатывались. сигарета была прекрасной, и больше всего на свете мне хотелось взять этого парня за руку, посмотреть в его прекрасные глаза и задать ему тысячу и один вопрос о его детстве. Мне казалось, что я давно его знаю. И похоже, отчасти так и было. Я знала о нём что-то, чего не знал больше никто. Я знала, что он любит рисовать. «А ты покажешь мне свои рисунки тату?» — спросила я, оборачиваясь к нему, но всё ещё не рискуя отрывать затылок от стены. Рыцарь поглядел на меня, склонив голову набок, и кивнул. В нём открылась какая-то новая уязвимость, и это было так мило. Я решила почаще спрашивать его о рисунках. Мы швырнули окурки вниз, и рыцарь помог мне подняться. Внутри он зажёг свет в главной комнате, и от этого мне стало легче. Рыцарь подошёл к большому столу, и достал из одного ящика толстенную папку. Я подошла. Рыцарь положил папку на стул. Какое-то время мы оба просто молча смотрели на неё. В воздухе между нами было такое напряжение, что мои безволосые руки покрылись мурашками. Скинхед-скелетон снимал с себя свои доспехи. Он собирался показать мне своё мягкое розовое подбрюшье и верил, что я его не ударю. Я медленно раскрыла папку и начала листать. С каждой перевёрнутой страницей я всё больше и больше теряла уверенность в своих художественных способностях и всё больше и больше понимала, какую часть оказал мне рыцарь, позволив заглянуть себе в душу. Его рисунки были сложными, мрачными и подробными. Их темой была в основном старая Англия и средневековая иконография. Замки, драконы, доспехи, щиты, мечи и рыцари — которые нравились мне больше всех. Один такой рисунок особенно понравился мне. Это был сплошной тёмный силуэт рыцаря на вставшем на дыбы коне. «Вот», — сказала я, указывая на него, — «вот твоё следующее тату». Побледнев, если такое было возможно, рыцарь тихо спросил. «Откуда ты знаешь?» «Это рыцарь». И рыцарь, логично же», — ответила я, сияя от своей проницательности. Я собирался сделать её, когда закончу то, что на спине. Я только ещё не придумал, где именно её сделать. «Её надо сделать сбоку, на шее!» — воскликнула я. «Будет чертовски круто!» «Я думал об этом», — сказал рыцарь. «Но если я сделаю её там, меня никогда не примут на военную службу. Там не разрешают видимых татуировок». Пфф, «Ты? На военную службу?» Я не выдержала и рассмеялась. «Да ты спокойно можешь делать себе тату хоть на лбу, милый, потому что уж ты скорее попадёшь в тюрьму, чем в ту чёртову армию». Следующее утро началось в тумане. Я толком не помнила, как уснула и как проснулась, но помнила, что рыцарь отвёз меня к дому Джулиет на очень большом, очень громком грузовике. Помню, что боялась увидеть там машину Тони, и помню свой вздох облегчения, когда её там не оказалось». Ещё помню, как робко помахала рыцарю рукой, когда вылезла, спотыкаясь из его монструозной машины, и поднялась, покачиваясь к Джульетт на крыльцо. Когда грузовик рыцаря скрылся из виду и горизонт очистился, я, пошатываясь, спустилась с крыльца, прошла через двор Джульетт и их соседей и вышла к торговому центру на другой стороне квартала. Я зашла в него через продуктовую лавочку, напоминая разбитое зеркало в своём серебряном платье-трубе. и с размазанным макияжем, и сняла в банкомате 200 долларов. Это были почти все мои деньги. Я надеялась, что их хватит. Вернувшись к дому Джульет, я вошла, воспользовавшись запасным ключом, который её мама прятала в горшке с сухим папоротником. Я на цепочках прошла через гостиную и по коридору в спальню Джульет. Её мама ещё спала, а, судя по звукам, из подвала младший брат, оставшийся без присмотра, смотрел там мультики — Положив деньги на подушку Джульетт, я написала записку. «Дорогая Джульетт, мне ужасно стыдно за машину, Тони. Это длинная, сложная история. Позвони, я всё объясню. Вот деньги на ремонт. Скажи Тони, если этого не хватит, я потом отдам остальное. И скажи, что я очень, очень извиняюсь. Люблю. Б.Б. Я умылась, переоделась в свою чёрную майку и ровно в десять утра вышла на улицу. как раз когда моя мама приехала за мной в своём светло-бежевом форде «Таурус». Все полчаса поездки я провела, бодро привирая о том, как нам с Джульетт было весело смотреть фильмы ужасов и весь вечер есть пиццу. Потом, когда мы уже почти приехали, я, набравшись мужества, спросила у мамы, помнит ли она мальчика, для которого мы собирали в корзинку рисовальные принадлежности, когда я была маленькой. «Конечно помню», — воскликнула она. «Рональд Макнайт». «Никогда не забуду это имя». Этот парень был психопатом. На первом же уроке в моём классе он ткнул другого мальчика ножницами. Ну, Но он выше почки из незнакомого мальчика в первый же день, когда я его увидела. Так что в этом смысле ничего не изменилось. «Слава богу, это были маленькие детские ножницы с круглыми концами», — продолжала мама. «Но он всё равно умудрился порезать того до крови». «После этого я всегда сажала его за отдельный стол», чтобы он делал там всё, что хочет». Она рассмеялась. «Я не научила его ничему, но, по крайней мере, он больше никого не покалечил». «Ну, ты, должно быть, всё равно произвела на него впечатление», сказала я. «Потому что я вчера встретила его в школе, и он сказал, что благодаря тебе стал художником по тату». «Правда?» Казалось, мама искренне удивлена. «Я-то думала, что он уже в тюрьме». «Художник по тату, надо же!» Минуту подумав, она снова рассмеялась. «Ну что ж, он был способным, и ему нравилось пырять людей, так что всё логично, а?» Я нервно засмеялась в ответ. «Рональд Макнайт». Неудивительно, что он не хотел говорить, как его зовут. Бедолага. Мне бы тоже было стыдно. Приехав домой, я быстро поздоровалась с папой, целиком проигнорировав все разговоры на тему «что и когда я ела», сбежала наверх в свою комнату, сорвала ботинки, сунула заряжать телефон и отрубилась к чертям. Когда я проснулась, не понимая, что и где, я взглянула на телефон, чтобы понять, сколько времени, и обнаружила там примерно сто пропущенных звонков. Все они были от Джульет, и все утром и прошлой ночью. Я прослушала их все, ну но... или попыталась. Было трудно разобрать, что она говорит, потому что позади неё орал Тони. «Чёрт!» Я позвонила Джульет, собираясь на работу, и снова извинилась. Она сказала, что Тони успокоился, получив деньги, которые я оставила, и что он уже уехал в гараж к своему приятелю чинить капот. Но она была уверена, что Тони всё ещё собирается убить рыцаря. Потом Джульет задала миллион вопросов о том, что случилось вечером, что со мной сделал рыцарь, почему он оказался в том клубе, и следил ли он за мной. Но я сказала, что ничего не помню». Я рассказала ей какие-то подробности, но добавила, что всё остальное не ясно. Я не рассказала, где работает рыцарь, и что я провела там с ним эту ночь. И не сказала, какая у него машина, и что у него тату во всю мускулистую спину. И какой он невозможно талантливый художник. И как он держал меня за руку, пока калечил машину её приятеля. Раньше я никогда ничего не скрывала от Джульет. Но сейчас что-то глубоко внутри меня подсказало оставить всё это в тайне. Может быть, потому что я боялась, что Джулит расскажет Тони, и кто-нибудь пострадает. А может быть, потому что я не хотела говорить своей получёрной, полувосточной подружке, что провела ночь со скинхедом, с которым я теперь вроде как подружилась.